Глава тринадцатая Заглянув еще раз в нашу клетку, Горон с силой ударил ладонями по прутьям. «Мы не думали», – пробормотал надзиратель. а Разозлившись еще сильнее, жрец пнул провинившегося в плечо, А чего тот повалился на спину. «А нужно было думать! Северянин уже давно чудит!» «Но был приказ!» – пролепетал надзиратель, отползая назад. «Был!» «Но тебе глаза для чего?» «Где ты был, когда палач с катушек съехал? Вождь желал вечером насладиться еще раз ее боем? Или хочешь теперь пойти вместо нее?» Провинившиеся активно замотали головами. «Ищите ей замену». Развернувшись, разукрашенные лица двинулись на выход. Следом на четвереньках поползли и надзиратели. Они искоса поглядывали на нашу клетку и были явно недовольны тем, что учидил Фьюго. «Я хочу есть!» — грозно прорычал им след мой спаситель, «пугай меня до одури!» «Я хочу еды!» Звуки шагов стихли. Постояв немного, Фьюго размял шею и осмотрел соседние камеры. «Кто рот откроет, пасть разорву!» Грубо рявкнул он. Услышав это, мужичок, что сидел за две камеры от нас, забился в угол и заскулил. Остальные вовсе лежали неподвижно и активно изображали покойников. Похоже, в Юго здесь боялись даотури. Вернувшись, он вновь опустил ладони в воду и размял пальцы. Бросив на испуганную меня короткий взгляд, неожиданно подмигнул. «Все будет хорошо», — шепнул он. «Только слушайся меня и делай, как говорю». Поняла? Я кивнула. Отмыв руки, начисто мужчина просунул через решетку, отобранную у мертвого тряпку, и разложил ее в ручье, придавив камнем. «Не отстирается, конечно, но когда станет совсем холодно, будет еще хоть чем-то укрыться», прокомментировал он свои действия. «Тут бывает так, что и на стенах лед образуется, но я тебе мерзнуть не дам, Не замерзнуть, не голодать». Он снова бросил тяжелый взгляд на проход, откуда появились гуроны. Фьюгу. Тихо шепнула я из-под одеяла. «Ты ведь живой, а ведешь себя как?» «Нет», — рявкнул он. «Не нужно заблуждаться на мой счет. Я мертвяк». «Но...» «Не хочу с тобой когда-либо еще об этом говорить. Я мертв, ты жива», — грубо отрезал он. «Нужно придумать, чем тебя накормить». Я невольно бросила взгляд на человеческие ошметки, раскиданные вокруг. Голова закружилась от осознания, что все это происходит со мной. Сглотнув, я спряталась под одеялом. Лежать на каменном полу было холодно, и, признаться, я была уже согласна на любую тряпку, лишь бы она принесла хоть каплю тепла. Оставив себе щель для обзора, я осматривалась. Рыжуха, напротив, делала то же самое с хищным оскалом на устах. Вспомнилась фраза гурона о том, что сегодня должен был состоять с собой с моим участием. Трусливо зажмурившись, отвернулась от арены, которую было хорошо отсюда видно. Кто-то чуть поодаль от нас громко застонал. «Фьюго», – трусливо прошептала я, – «отсюда ведь можно сбежать?» Сама мысль, что вот здесь оборвется моя жизнь, свербила в моем разуме, вызывая панику. «Не думай ни о чем», – негромко пробормотал нежданный спаситель. «Я позабочусь о тебе». Он поднялся и прошелся по камере, Его не смущала кровь под ногами. Остановившись у решетки, он призадумался. Кто-то возвращался. Я слышала шлепки босых ног, а значит, это надзиратели. И действительно, в пещере появились несколько мужчин. Гуроны спешно прошлись до третьей камеры от входа и, вытащив оттуда двоих, поволокли к выходу. Пленники визжали и брыкались. Один из них ухватился за нашу решетку и заорал. «Живая девка! Живая! Он ее припрятал в...» Крик внезапно захлебнулся, Фьюга просто размахнувшись, приложился кулаком по голове, пытающегося меня сдать Гурона мужика. «Северянин!» – рявкнул охранник. «Довольно. Приди уже в себя. На арену тебя сегодня пошлем. Развлекись. Слишком уж ты кровожаден». Слышать это от Гурон было странно и как-то неожиданно. «Пожрать мне дайте», — холодно произнес Фьюга. «Я голоден». «Будет тебе пожрать», — бросил один из надзирателей. «Все тебе будет. Только уймись, палач». Пленников, наконец, уволокли. И снова крики и стоны. Я до такой степени от всего этого устала, что пыталась просто отстраниться от всего и закрыть глаза. Кто-то снова появился из коридора. Что-то звякнуло. «Лестра». Сосед осторожно дернул меня за плечо. «Ешь, красивая моя. Это хорошая еда». Фьюго сел так, чтобы отгородить меня своей внушительной спиной от взора остальных. В руках у него была тарелка с чем-то молочно-слизким. Из этого жуткого месива торчала ложка. Схватив еду, я принялась поглощать ее, не спрашивая, что ем и не замечая вкуса варева. Сейчас не время и не место капризничать. Когда тарелка опустила наполовину, я вдруг опомнилась. «Это ведь твоя пища?» Ложка дрогнула в руке. «Я оставлю тебе. Прости». «Ешь, девочка». Он по-доброму улыбнулся. «Я не голоден вовсе. Это все только для себя одной». «Но тебе ведь на арену!» Я все еще попыталась вернуть ему тарелку. «Ешь, сказал». Строго произнес он. «Здесь этим не балуют. Дают ровно столько, чтобы не сдохли быстро». Ерепеница не стала и быстро доела все до конца. Забрав у меня тарелку, Фьюго просунул ее через решетку и выбросил в коридор. Вернувшись ко мне, он откинул одеяло и лег рядом. Не раздумывая, я прижалась к его руке. Она была теплее, чем пол. Замерев, мужчина медленно перетащил меня к себе на грудь. Он осторожничал, словно боялся, что я оттолкну. Лежать на нем было куда теплее. Мои глаза смыкались сами собой. «Ты ведь действительно совсем меня не боишься», — шепнул он. «Ни капельки». «Нет», — пробормотала я в ответ. «Ты очень вкусно пахнешь анчаром». Именно эта мысль заставила меня встрепенуться. Распахнув глаза, я уставилась на него. Горько усмехнувшись, он прижал меня крепче к своему телу. «Не в этой жизни, моя малышка». Его пальцы пробежались по контуру моего лица. «Я подвел тебя». «Ты встретишь другого, и он обязательно будет лучше меня!» Нахмурившись, северянин очертил большим пальцем мои губы. «Ты очень красивая, безумно красивая, но, увы, слишком поздно для меня!» «Нет!» — в моих глазах встали слезы. «Нет, слышишь, не поздно!» «Я мертв, моя лестра, и телом, и душой! Мое место здесь, в тумане!» «Стужу тебе под хвост, северянин!» Рукнулась я любимым выраженницам Абертона. «Я тебя сама отсюда вытащу, слышишь, и пинками доставлю домой, ко мне домой. Сай, да он тебя исцелит, вот так-то, слышишь, Фьюга, я тебя заставлю жить». «Моя смерть не единственное, что стоит между нами. Есть кое-что еще». Он отвернулся, словно глаза от меня прятал. «Так что спи и ни о чем не думай». «Только не говори, что ты женат». Подозрительно пробубнила я. Что? Нет, конечно. Он засмеялся, только звук этот вышел каким-то жалким. Тогда что? Я действительно не понимала. Лучше тебе об этом не вспоминать. Подтянувшись, он улегся на груду какого-то хламья и устроил меня удобнее. Я ощутила его легкие поцелуй волосы. До нас долетали стоны и крики тех, кому не повезло оказаться в пыточной. Ведь на месте одного из них могла оказаться я. это леденило душу прижимаясь к телу того кто должен был стать моим избранным вслушивалось в тихое и такое неспешное биение сердца чтобы он ни говорил я душою ощущала что это мой мужчина этот уставший грязный агрессивный пленник у которого хватило сил и воли выжить в этом аду и поставить себя так чтобы ему еще и еду приносили заставлял мое сердце биться громче. Вокруг витал запах анчара. Он словно заполнял мой разум, гася все негативные эмоции. В пещере наконец-то стало тихо. Гуроны вернули измученных пленников клетки, и снова воцарился покой.